Глава двадцать шестая. Узор мира. «Нет, идиот!» — прорычала шипящая кошка. «Не пытайся ничего делать. Просто почувствуй, как узор меняется, а потом записывает себя вокруг пламени». Я стоял на коленях, подобрав под себя ноги, рядом с ее костром. Мои глаза были завязаны тряпкой, от которой воняло плесенью, руки лежали на коленях. Первый холод осени пролетел по пещере, и у меня появилась гусиная кожа на тыльной стороне рук и шеи. Я на некоторое время сосредоточился на этом ощущении, пока боль в коленях и затекшие плечи перестали казаться чем-то отдельным от меня и стали ядром моего существа. Холод и жар, что омывал мою грудь и бедра, находились вне меня. Ощущение было тенью реальности, отброшенной на стену моего сознания. Лихорадка и холод, судороги и тяжесть, которые я чувствовал как последствия магии, также стали тенями. Первый шаг в постижении узора, сказала шипящая кошка, заключается в том, чтобы воспринять различия между собой и другим, рассматривать другого в его собственной реальности. — Ты чувствуешь, как оно горит, хотя и не должно? — спросила она. — Как не поглощается топливо, однако возникает тепло. Ее голос был приглушенным, словно шел издалека. Я сам себе казался сферой, твердой и гладкой, как нефрит. А вокруг, в бесконечном, ошеломляющем танце, вращались мириады вещей. Я прикасался к ним с таким чувством, с каким прикасался к стенам канона, и ощущал узор, как в те времена, когда был ребенком, до того, как на мне появились метки ведьмы. В узоре рядом со мной находилась другая воля, подобная железному клину, торчавшему откуда-то сверху, из какого-то невидимого места и двигавшемуся вдоль потока танца. «Я чувствую», — сказал я. «Хорошо», — ответила шипящая кошка, и ее голос показался мне вторжением извне. «А теперь погаси пламя». Я нажал на клин, но он оказался прочным, как стены канона. «Пройди сквозь него точно шип», — подсказала мне шипящая кошка. «Почувствуй мир, каким он хочет быть. Объедини свою волю с узором». Я сделал глубокий вдох и еще сильнее открыл себя. «Объедини свою волю с узором. Объедини свою волю с миром, каким он был и каким он будет». Но было и то, что я хотел, но не мог получить никогда. Я хотел оказаться в пустыне Батир, на носу парусника Катиза, сражаться с империей рядом с Атар. Хотел находиться в саду голоса золотого зяблика, выпивать и играть в камни с единственным другом моей юности. Однако я видел лишь разрушенные обелиски и кровь Иволги на земле. «Достаточно — Достаточно! — рявкнула шипящая кошка. Клин исчез из узора, и она сорвала повязку с моих глаз. — Бесполезный глупец! Я открыл рот, чтобы объяснить, но она махнула рукой, заставив меня молчать. «Я закончила на сегодня, а ты — нет. Все наставники, которые у тебя были, дали тебе только ограниченный, узкий взгляд на то, что возможно. Пока ты не научишься видеть дальше, ты никогда не сможешь понять устройство мира во всей его полноте. Продолжай первое упражнение до тех пор, пока не начнешь видеть узор с открытыми глазами, когда тебе в ухо кричит обезьяна. А я буду делать то, чем занималась бы, если бы проклятый пес не привел тебя сюда. Я понимал, что это наживка, но все равно клюнул. И чем же, — спросил я, — пойду спать. И она закрыла за собой дверь дома. Я проглотил разочарование, закрыл глаза и попытался открыть себя, повторяя дыхательные упражнения первого урока шипящей кошки. В двенадцать лет меня вело нечто чуть большее, чем инстинкт. Тогда было легко представить, что я могу изменить себя и мир при помощи мысли и силой воли. Возраст и опыт научили, что это невозможно. К тому же связали мой разум жесткостью договора и канона. После стольких лет я нашел ту, что хотела и могла учить меня глубинным истинам, которые всегда оставались за пределами моего понимания, продолжая меня дразнить. Быть может, канон не только ограничивал мои способности в магии, но и изменил разум, лишив возможности постичь глубинные истины узора. И, несмотря на все старания шипящей кошки, мне не дано ими овладеть». Ужасающая мысль наполнила мой разум жаром и громом, уничтожив способность концентрироваться. Я встал и принялся массировать болевшие колени и затекшую спину, а потом направился к выходу из пещеры. Когда я не слушал уроки шипящей кошки и не занимался описанием своей жизни, которую собирался отдать дяде, я копировал и пытался анализировать рисунки на стенах пещеры. Я изучал их в свете факела. Шипящая кошка запретила мне создавать собственное пламя до тех пор, пока я не научусь гасить ее огонь. И наслаждался тем, что они свидетельствовали. Эти древние люди жили другими, но параллельными моей жизнями и разгуливали по пещере тысячи лет назад. Как, размышлял я, они изменили узор. Какой из их выборов через долгие годы создал знакомый мне мир? Со стороны входа в пещеру послышались шаги, и свет другого факела заплясал на каменной стене, когда доктор Шо появился из-за поворота. Его сумка была доверху наполнена новыми лекарственными травами, которые он уходил собирать. «Похоже, у одного из нас выдался не слишком продуктивный день», сказал он, заметив бумагу и уголь у меня в руке, которые я взял из неожиданно больших запасов шипящей кошки. «Ты все еще не научился гасить свечу?» «Я могу зажечь пламя при помощи старой магии, передачи или боевой магии», — сказал я. «Но она мне не позволяет. Заставляет пытаться помешать ей творить магию, но не говорит, как именно это сделать. Впрочем, она древняя ведьма. Стоит ли удивляться, что ее воля сильнее моей?» «Известно, что некоторые древние ведьмы утратили чувство узора», — сказал доктор Шо. «Они едва не уничтожили мир, пытаясь его спасти. Она хочет убедиться, что ты не повторишь их ошибок». Я бросил на него мрачный взгляд. «Едва ли такие вещи может знать простой доктор, каким бы он ни был умелым. Ты когда-нибудь собираешься рассказать мне правду о себе?» «А разве я тебе что-то должен?» — резко ответил доктор Шо. Ты живешь жизнью полной тайны, Альха, и знаешь, как важно их хранить. — Ты считаешь, что не можешь мне доверять? — спросил я. — Я видел, как ты убил дюжину людей в норе, — сказал он. — Я опасался за свою жизнь, — ответил я. — Ты прав, я знаю ценность тайн, а те люди узнали одну из моих. И в ответ ты их убил, одновременно открыв свою тайну дюжинам других, которые ее не знали. Он сделал глубокий вдох, а когда снова заговорил, его голос стал спокойным. «Быть может, когда-нибудь ты завоюешь мое доверие, но сейчас остаешься импульсивным юношей, к тому же опасно могущественным». Я ощетинился от оскорбления, но был слишком деморализован, чтобы продолжать защищаться. К тому же я понимал, что он прав. Дюжины моих неудач с шипящей кошкой доказывали, что у меня отсутствовал самоконтроль. «Я готов помогать тебе сдерживать свою силу до тех пор, пока ты не станешь достойным доверия», — продолжал доктор Шоп, оставил на пол сумки с лекарственными растениями и сел рядом со мной. «Расскажи мне, что пошло не так?» Я фыркнул и попытался придумать остроумный ответ, который высмеял бы способность обычного доктора помочь мне обуздать магию. Но правда состояла в том, что я нуждался в помощи. А кошка не собиралась предлагать ничего, кроме очередных наказаний. «Всякий раз, когда мне кажется, что я уже близок к успеху, на меня накатывают старые воспоминания», — ответил я. «Я снова и снова вижу смерть Иволги. Словно мир не устает напоминать мне о ней. Падение обелисков и кровь на столах в норе». Я провел несколько линий на своем рисунке, словно продолжал работу, как если бы признание в собственной слабости и разочарование не имело для меня особого значения, и доктор Шо мог продолжать свой день, как если бы ничего не случилось. «Ты ей об этом рассказывал?» — тихо спросил доктор Шо. Я сделал глубокий вдох. «Нет». «Даже про нору?» Казалось, он удивился, когда я покачал головой. «Мальчик». Весьма возможно, что вся империя обрушится на наши головы. «Шипящая кошка с легкостью отобьется от одной или двух рук», — сказал я. «Дело не в этом», — он дернул себя за бороду. «Боги, почему ты ей не рассказал?» «Если бы я рассказал ей о вреде, который причинил без древней магии, она скорее прикончила бы меня, чем стала помогать». «Ты слишком много думаешь о себе, глупый пес», — сказал он. Она жила на свете еще до того, как были заложены основы империи. Она участвовала в войне против богов. Ты думаешь, она не жалеет об уроне, который нанесла? Мы все оставляем след в мире, и часто он оказывается деструктивным. В лучшем случае нам удается как-то загладить свою вину. — Но как я могу загладить свою вину в случае с Санзабатом? — резко спросил я, словно доктор Шо мог говорить за каждого человека, которому я причинил вред. «Как мне исправить сделанное в Железном городе с Иволгой? Даже сейчас Империя почти наверняка пытает моего отца и отправила мать в темницу. Как мне исправить все это?» «Я не знаю», — коротко ответил доктор Шо. «Но если ты думаешь, что можешь сражаться с Империей, не причиняя вреда людям, тогда ты не просто глуп, а безумен». «Так почему ты все еще здесь?» — резко спросил я. Он не только не пытался успокоить меня, он усилил мое разочарование, и теперь я начал метать молнии, ни о чем не думая. Сезон тайфунов закончился, отправляясь собирать медики на окраинах Империи. «Я был с тобой в норе». Факелы мерцали, и я не сумел встретить его взгляд. Он встал и пошел от меня прочь. «Я не могу вернуться». Я смотрел на него, забыв о своем рисунке. И пока его факел удалялся в пещеру, я получил новый повод для сожалений. На смену осени пришла зима, и склон за входом в пещеру шипящей кошки засыпала снегом. Большую часть времени мы проводили уже ровне в ее доме. У нее имелись запасы еды на зиму, но она ворчала, что доктор Шо и я все уничтожим задолго до оттепели, и мы начали ставить ловушки в ближайших окрестностях. Акара уходил на охоту в одиночестве и всегда возвращался, облизывая губы, но часто приносил кролика или дикую индюшку, что позволяло нам наполнять наши желудки, когда ловушки оставались пустыми. Живя в пещере шипящей кошки, я перечитал историю своей жизни, размышляя об изменениях, которые могли бы сделать ее приемлемой для моего дяди. В ней рассказывалось о том, как догмы и доктрины связывали меня и тащили по тропе, которую я никогда бы не выбрал при других обстоятельствах. Однако моё повествование едва ли помогло бы мне завоевать доверие повстанцев. «Что это?» — спросила шипящая кошка однажды вечером, когда я сидел возле жаровни и работал над книгой, дожидаясь, когда доктор Шо приготовит рагу, наполнявшую пещеру аппетитным запахом. «Я уже видела твои записи. Ты рассказываешь о своих многочисленных ошибках?» Я положил книгу на обычное место рядом с постелью. «Что-то вроде того», — ответил я. Она хмыкнула, опустошила свою чашку и попросила добавки. «Поешь чего-нибудь, пес», — сказала она. «У нас есть время еще для нескольких ошибок до того, как мы отправимся спать». «Я думал, что ты могла изменять форму уже через несколько лет после того, как мать оторвала тебя от груди». Шипящая кошка прошлась по единственной комнате своего дома. Был вечер, я сидел в углу, пытаясь в очередной раз погасить ее пламя. «Узор мира на твоей стороне, мальчик. Все, и я говорю серьезно?» Она принялась размахивать руками, заставляя черепа в волосах стучать друг от друга. «Все хочет, чтобы пламя погасло, за исключением меня. Почему же ты не можешь с ним справиться?» «Он пытается, кошка», — проворчал доктор Шо, сидевший в своем углу, где он в сотый раз раскладывал лекарственные растения под делением сундучка. «Если бы он не пытался, я бы чувствовала себя гораздо лучше», — сказала шипящая кошка. «Еще раз, а потом снова, до тех пор, пока не сделаешь все правильно или свалишься от изнеможения». Железный клин торчал из узора мира, пока языки пламени лизали ее пальцы. Я закрыл глаза. Теперь это получилось быстро потянуться и коснуться ее воли. Проблема возникала в следующий момент. Ее заклинание оставалось неподатливым, точно гора, хотя теперь я знал, изучая узор, что даже горы двигались почувствуй мир таким каким он хочет быть сказала она как будто это было возможно без преодоления ее воли и сотворенного ею пламени сосредоточься не на преодолении а на том что изменилось переходя от одного мгновения к другому всё что будет предопределено к тому что было настоящий момент лишь мостик между ними я подумала о своей жизни о каждом прошедшем моменте, рожденном из предыдущего, так что все вместе становилось бессмысленным без каждой отдельной части. Глупый пес не появился бы в пещере шипящей кошки, если бы Альха не побывал в Анзабате. Но Альха в Анзабате это не тот Альха, что наблюдал за смертью Иволги. Я был каждым из них и ни одним. Я был мостиком между долгим болезненным настоящим и неизвестным будущим. Как я когда-то наблюдал за Атар, чтобы овладеть танцами Анзабата, теперь я ощущал ритм узора мира и следовал за его шагами, узнавая их как главы истории мира, главы моей жизни, и каждая была бессмысленной без любой из предыдущих. Когда я вернулся к железному клину, я знал, что должно находиться на его месте. Однако кое-чего не хватало. Я понимал узор. Я знал, что должно заменить железный клин пламени шипящей кошки, след ее магии в мире. Я пожелал, чтобы узор оттолкнул клин и стал целым, однако чувствовал сопротивление самого узора. Пламя шипящей кошки погасло, но не из-за моих усилий. Она стояла надо мной, стиснув челюсти и склонив голову набок, бок, и я почувствовал не только оценивающий взгляд ее глаз, но и пустые взгляды черепов, плетенных в ее волосы. «На сегодня достаточно», — сказала она. Полный разочарования я улегся на свой матрас, как и каждую ночь за прошедшие два месяца. На этот раз я спал очень крепко, и меня не тревожили сны, а разбудил влажный нос, ткнувшийся мне в шею, и тревожное подбывание Акары. Я погладил собачьи уши, но он отступил назад, продолжая скулить. «Что случилось?» — спросил я и выбрался из-под ветхого одеяла. И сразу почувствовал тяжесть, наполнившую узор мира, тяжесть, которую я всегда мог узнать. Лабиринт канона, где-то на северо-востоке. Голос императора. В доме было пусто, не считая меня и Акары. Огонь в жаровне едва тлел, сундучок с лекарствами доктора Шо стоял рядом с матрасом, где он и находился в течение этих двух месяцев. Отсутствовала книга моей жизни, которая должна была лежать рядом с моим матрасом, но сейчас я не мог ее отыскать. Я услышал потрескивание огня за дверью. Шипящая кошка сидела возле костра, и, казалось, черепа в ее волосах наблюдали за мной. Она не поднимала головы, ее лицо оставалось в тени, пока шипящая кошка читала мою исповедь. — Ты нацарапал здесь настоящий хаос, рун, мальчик, — сказала она тихим, сдержанным голосом. «Слушай, может, мне стоит потыкать в них моей иголкой, чтобы посмотреть, как они потрескаются?» Что я мог ответить? Было недостаточно того, что я признал свои ошибки. Быть в мире — значит, находиться рядом с другими людьми. «Ты прочитала мои записи», — сказал я. «Что ты теперь скажешь обо мне?» «Там, где ты появляешься, мир меняется к худшему. Люди умирают». «Разрушаются города!» Ее лицо исказилось, как у матери, которая потеряла ребенка, а потом она продолжала. «Ты говоришь о сохранении вещей и голодающих детях Анзабата, словно тебя это заботит. Как ты думаешь, те дети пережили падение города?» «Нет», — сказал я. «Я скорблю об их смерти, как Атар и Катис, но их смерти были нафнет «Не позволяй этому слову слетать с твоего языка, или я его тебе отрежу», — прорычала она. «Я знаю, кто ты есть и чего хочешь. Я думала, ты желаешь истины. Теперь я вижу, что тебе нужна лишь власть, оружие, способ для себя отомстить». «Я хочу учиться, шипящая кошка, действительно хочу. Как ты можешь, когда ты несешь в себе все это?» Она взмахнула книгой, тряхнула головой и бросила ее мне через костер. Бамбуковые дощечки со стуком упали у моих ног. «Я пыталась понять, почему ты подходил так близко, но никак не мог навязать свою волю узору мира. Но вот я нашла». Я снова ощутил изменение далекой тяжести канона. Шипящая кошка также его почувствовала и заметно помрачнела. Даже сейчас их битвы тебя отвлекают. Я слишком тебе доверяла. Твой самый первый ответ был честным. Мне не следовало начинать тебя учить. «Но разве я не могу стремиться к истине и одновременно противостоять империи?» — спросил я. «Какое значение для узора мира имеет то, какой король где сидит и какие линии нарисованы на картах людей?» — спросила она. «Но ты сама участвовала в сражениях. «Как насчет твоей войны с богами?» «Сам узор мира являлся местом наших сражений», — ответила шипящая кошка. «Мы хотели сделать мир постижимым, чтобы в нем можно было жить, не опасаясь прихоти богов. А что поставлено на карту в войне, к которой ты хочешь присоединиться? Надеюсь, ты не думаешь, что в мире, созданном на Ене, не будет смерти и жестокости». И вновь я почувствовал, как боевая магия зашевелилась в узоре мира. Однако я не уловил ответного следа колдовства. «Даже сейчас восстание, в котором ты хочешь участвовать, сражается за крохи», — сказала шипящая кошка. «Ты сам говорил, что на не могу сражаться, как единая сила. Яростная волчица и хитрый лис». Конкурирующее тщеславие, коррупция, которая всегда присутствовала в сердце Наена. То, что ты сейчас чувствуешь, — это магия Империи, уничтожающая стены крепости Серого Наста. Где некоторое время находился штаб твоего дяди, хотя где он в данный момент, я не знаю. Но сейчас зима, — сказал я, — когда по миру прокатилась еще одна волна магии. Они не станут начинать войну зимой. Но стоило мне произнести эти слова, как я понял, что они далеки от истины. Имперские армии прошли маршем через пустыню Батир, потеряв в песках двух солдат из каждых трех. Восставшие на Ени, в отличие от говорящих с ветром, не контролировали торговлю и ценности и не обладали могуществом. Они просто являлись досадной помехой на пути империи. На них можно было не обращать внимания. До тех пор, пока я не перешел на сторону врага, уничтожив Анзабат и прикончив дюжину солдат в норе, они дали мне силу, а я использовал ее против них. Такое унижение они стерпеть не могли. «Какое тебе до них дело, глупый пес?» — потребовал ответа шипящая кошка. «Ты сам сражался с восставшими, и если верить тому, что написал, они убили твоего единственного друга». Я ошибался кисло ответил я, чувствуя, как во мне закипают стыд и гнев. Я понял, каково истинное лицо империи в Анзабате. «Разве твоя бабушка не рассказывала тебе правду о них в ту ночь, когда заставила принять ее договор? Ты все знал с самого начала. Тем не менее, стал одним из них, потому что это было легко». Птичьи черепа застучали друг от друга. Когда она тряхнула головой, и на ее губах появилась лишенная веселья улыбка. «Древняя ведьма! Тьфу! Боги оказались глупцами, когда решили тебя использовать. Ты не в состоянии хотя бы один раз принять правильное решение». «А что мне следует делать по-твоему?» — закричал я, и мой голос дрогнул. «Отойти в сторону и позволить империи поступать, как она пожелает?» «Да!» — резко ответила шипящая кошка. Треснула полено в костре, который горел между нами. Волна далекой магии прошла по узору, и внутри у меня все сжалось, словно правда, которую она произнесла вслух, пусть и была горьким лекарством, проникла внутрь меня. «Ты не сможешь принять узор мира, пока не поймешь, кто ты такой!» — сказала шипящая кошка. Ее голос стал спокойнее, хотя я оставался жестким и острым, как скальпель. «А это означает принять решение не жить в мире, как желают для тебя твои предки, или требуют твои стремления, или тебя ведет культура твоего рождения. Ты должен выбрать слияние с узором и постигнуть его суть, не искаженную этими рамками». Я с трудом нашел свой утраченный голос. «Ты предлагаешь мне сделать такой выбор?» — хрипло спросил я. Я не испытываю к тебе ненависти, глупый пёс, альха. Неважно, каково твоё имя, — сказала она. Ты разочаровал меня, и я устала от твоей нерешительности. Твой разум не способен принять правду, которую ты ищешь, пока он завязан на тревоге соперничающих кланов и воюющих племён или договор и канон. Она подняла вверх пальцы. Железный клин ее воли вошел в узор, и на ее руке загорелось пламя свечи. «Погаси пламя, мальчик», — приказала она, «и тогда мы перейдем к более глубоким вещам». Я понял, что получил последний шанс, закрыл глаза и позволил сознанию опуститься в узор мира, стать нефритовой сферой, лежавшей над пребывающими и убывающими потоками возможностей в бесконечно менявшемся танце всего на свете оставить позади незначительные войны, выйти за рамки канона и договора, отступить от Сиена и Наена, покорителей и покоренных, соперничавших сторон, скрывавших более глубокие истины, сделать шаг назад, увеличить перспективу и понять мир таким, какой он есть в действительности. Я почувствовал волю шипящей кошки, превратившую пламя свечи в вихрь узора вокруг меня. Затем ощутил еще одну пульсировавшую волну далекой магии, напоминание о том, что за стенами пещеры бушевало сражение, пусть незначительное, и страдали люди. Анзабат уничтожен в схватке между завоевателями и побежденными. Такая же битва стоила жизни Иволге, дважды разделила мою мать и ее семью и вынудила бабушку меня бросить. Эта боль не должна оказаться напрасной. В любом случае, она была важна для меня. Я открыл глаза и отступил от узора. Лицо шипящей кошки оставалось смешением теней от костра и созданного ею пламени свечи. «Ты практически не выходила за пределы пещеры в последние несколько тысяч лет», — сказал я. «Кого ты любишь? Чье страдание способно коснуться тебя здесь, живущей рядом с костями и бесконечными вопросами?» «Так ты хочешь обрести понимание или нет?» — спросила шипящая кошка. «На самом деле все сводится к этому?» «Вовсе нет», — возразил я. «Так не может быть». «Ты сказала, чтобы познать узор мира, я должен понять себя. А я — внук сломанной ветки, племянник хитрого лиса, ученик короха и руки вестника, влюбленный, пусть и на короткое время, атар танцовщицу ветра, друг Иволги и убийца холодной лисицы. Я учинил бойню в норе и привел империю в эти горы. «Я была самой разной для многих людей», — сказала шипящая кошка. «Возможно, ты и сейчас была бы для них кем-то, если бы не пряталась здесь». Она посмотрела на меня через пламя. «Меня связывает договор, так же, как императора». Она поджала губы и собралась ответить, но я ее опередил. Если выбор стоит между пониманием некой глубинной истины и сражением за шанс сделать добро на фоне вреда, который я причинил, я выбираю сражение. Шипящая кошка сжала кулак и погасила пламя. Костер, все еще горевший между нами, продолжал потрескивать, вода капала со сталактитов потолка, а кароткнулся носом в мою икру и заскулил. Шипящая кошка бросила на меня мрачный взгляд. «Тогда иди», — прорычала она. «Стань пешкой богов, но больше меня не ищи!» Она опустилась на свое место у костра, словно я перестал для нее существовать. Я двигался автоматически. Сначала взял свою книгу из бамбуковых дощечек, потом сложил немногие вещи в заплечный мешок, который сделал из халата. Когда я подходил к повороту ведущему к проходу с покрытыми рисунками стенами. Я оглянулся и увидел, что она все так же сидит у огня возле груды костяных лопаток, с помощью иглы ищет ответы и отбрасывает треснувшие лопатки в темноту. Акара шел за мной, а я готовился к холоду, который ждал меня в мире за стенами пещеры. Доктор Шо, сгорбившись, сидел на плоском сталагмите у выхода из пещеры глядя на снежинки, кружившиеся между двумя заснеженными соснами. «Значит, она, наконец, прочитала», — сказал он. Акара заскулил во время возникшей паузы. «Я сожалею», — сказал я. «Если хочешь, не сомневаюсь, что оставшие я подожду здесь, когда закончится зима, если ты не против». «И куда ты пойдешь?» — спросил я. «Ты ведь не забыл, что был со мной в норе». Он пожал плечами, а потом снова сгорбился. Мир больше, чем наен. В Туа-Алоне также есть лекари. Если мне удастся попасть на корабль, то сомневаюсь, что кто-то будет меня там искать. К тому же лекари кажутся похожими друг на друга, если только кто-то из нас не оказывается в компании беглеца, которого разыскивает империя. «Я сожалею, доктор Шо», — сказал я, «чувствую, как у меня перехватило в горле». Ты пытался отговорить меня от всего этого много лет назад. Я не послушал, а во время нашей последней встречи причинил тебе кучу неприятностей. Я бы сказал, что надеюсь на третью встречу, но сомневаюсь, что ты хотел бы снова меня увидеть. Он глухо рассмеялся. «Мальчик, если мы встретимся еще раз, то, скорее всего, в темнице», — он указал на север. «Серый Наст расположен между двумя горными пиками, «Менее чем в одном дне полета ворона!» Он посмотрел на Акару. «А что будет с ним?» Я погладил уши Акары, наверное, в последний раз. В этот момент я не видел коварного божества, которое блуждало в моих снах и заставило покинуть пустыню Батира. Передо мной был раненый верный горный пес. «Я полечу», — сказал я. «Пожалуй, мне не помешает сторожевой пес», — сказал доктор Шу. «Если захочешь его вернуть, когда все закончится, найдешь меня в Тао-Алоне. Если темница окажется пустой, поищи на кладбище для преступников». «Спасибо тебе, Шо», — сказал я. «И в Мы пожали друг другу руки, и я вышел на холод. Небо оставалось чистым, не считая редких облаков, длинных и четких, точно росчерк кисти каллиграфа. Я выбрал направление, дождавшись следующей волны боевой магии. Акара завыл, и я на мгновение замер перед тем, как поднялся в воздух и полетел на войну.